Я уже миновал громаду древнего дома, когда сзади услышал чьи-то мелкие торопливые шаги, частое дыхание, оглянулся и увидал. Меня догоняло О. Вся она была как-то по-особенному, закончена, у п р у г а к р у г л а руки и чаши груди, и все ее тело такое мне знакомо, круглилось.